Эпизод девяносто Улица Ирис в Осло, 16 мая двухтысячного года. Первый по летнему теплый день сменила прохлада. Полицейский автомобиль въехал в притихший жилой район. Харри было не по себе. Не от того, что он запотел под бронежилетом, нет, ему не нравилась эта тишина. Харри смотрел на аккуратно постриженные живые изгороди, на окна особняков, нигде ни малейшего движения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 Женщина-полицейский из машины Харри осталась на месте, ее задачей было обеспечивать радиосвязь с центром оповещения и не подпускать случайных прохожих. Воллер и еще один полицейский дождались, пока двое первых добегут до места, потом закрепили рации на груди, и, высоко подняв табельные пистолеты, тоже перескочили через ограду. Харри и Халворсон стояли за машиной и наблюдали происходящее. «Как насчет сигаретки?» – спросил Харри женщину-полицейского. Нет, спасибо, улыбнулась та. Я имел в виду, сигареты не найдется? Она перестала улыбаться. Сама не курит и другим не дает, сердито подумал Харри. Волер и четвертый полицейский встали на лестницу слева и справа от входной двери. Вдруг у Харри зазвонил мобильный телефон. Харри посмотрел на сотрудницу в машине, та подняла глаза к небу. Видимо думала, вот не профессионал.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 «Где спальня?» — спросил Харри. Феулки молча указал на лестницу. «Покажите нам», — сказал Харри. Феулки провел полицейских к двери. «Вот здесь». Харри толкнул дверь. Она действительно была заперта. В замке торчал ключ, но им открыть было невозможно. «Я забыл сказать, что пробовал открыть ключом от другой спальни», — сказал Феулки. Но «Ну, бывает ведь, что замки одинаковые».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 «А как же мы туда попадем?» – спросил Харри. «Сейчас попадем», – сказал Воллер. На лестнице послышался топот тяжелых сапог, прибежал один из полицейских, оставшихся снаружи. Он принес ломик. «Здесь» – Воллер указал на дверь. Затрещало дерево, дверь открылась. Харри вошел внутрь. Он услышал, как Воллер велел Фиолке подождать у двери. Первым, что заметил Харри, был поводок.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 Наверное, он скажет, что у него завтра и так дел по горло, но ты его успокой, скажи, что тут ничего сложного не предвидится. Эвен Юль догадался, кто убил его жену, и поплатился за это жизнью. «И кто же этот убийца?» — спросил Воллер. «Точнее, кем он был? Он тоже умер. Он называл себя Даниэлем Юдасоном и жил в голове у самого Юля».